Глава 18. Мэк и еще трёх горничных я нашла в обновленной библиотеке. Призрачные девушки в свободных позах сидели на диванчиках и с упоением слушали, как Мэк читает вслух. При моем появлении они все замерли, как застигнутый врасплох за чем-то дурным, и даже по недочитанному предложению я узнала отрывок из своего романа Роковой обман в Глазго. Признаюсь, меня это ошеломило, и в следующую же секунду пришлось напомнить себе, что рано или поздно окружающие всегда узнают о моей профессии. Почему-то многим кажется, что иметь в ближайшем окружении в-заправдышного писателя это почти так же круто, как подружиться с известным артистом. Оправившись от легкого испуга призраки окружили меня и, явно стараясь не выглядеть слишком надоедливыми, выразили восхищение от того, что я сочиняю истории. Самая стеснительная на вид горничная, невысокая девушка с острым носиком и узким подбородком, даже спросила, не брошу ли я это занятие раз теперь на моем попечении Лисий дом. Окунание в родную атмосферу придало мне сил и сгладило нервозность, связанную с балом, на который меня вроде как не пригласили, но очень ждут. Мэг так вообще не высказала ни капли удивления или растерянности, она сразу принялась уверять меня, что все пройдет великолепно, и попросила разрешения начать приготовление. Ей еще надо было проглядеть свежие журналы и узнать, что сейчас в железной луне модно надевать на столь важные мероприятия. Я дала девушкам добро, подчеркнув, что полностью доверяю их выбору, а сама направилась в свой кабинет. Было бы неплохо поработать, а то еще неизвестно, кто будет сильнее на меня сердиться за задержку рукописи редактор или читателей, среди которых появились и привидения. На автомате я закрыла за собой дверь и чертыхнулась сквозь зубы. Кабинет был уже занят, и не скажу, что я ждала появления этого типа. Привет, произнес Айвен в совершенно расслабленной манере, не отвернувшись от монитора моего ноутбука. Стоп, моего ноутбука. Эй, это что еще такое? Я аж захлебнулась от возмущения. Кто тебе разрешил? Никто. Пиксиса соизволил таки поднять на меня янтарные глаза. А почему мне нужно разрешение? Вещи жены принадлежат ее мужу, или ты совсем что ли законы не знаешь? Я встала на пару шагов дальше от стола, лишь бы не вцепиться в рыжего нахала. Не зарывайся, ты мне не муж. И вообще, как ты его включил? Вас информатики обучают элементарное заклятие для снятия тайны, а ты смотрю, какой-то дурью занимаешься. Нелепые историки придумываешь, позоришь меня. Не выдержав, я подхватила ноутбук и отошла с ним к дивану. На белом фоне текстового редактора была пропечатана сцена соблазнения героини в карете, и я от досады прикусила губу. Ладно, еще читать мои бумажные издания, а это же незаконченная рукопись, практически интимная вещь. Больше не смей читать мои книги, почти крикнула я. Я буду делать то, что считаю нужным не будешь. И ты разве забыл, что я запретила тебе появляться в доме? Пикси проследил за мной хитрым взглядом. Ой, кажется, забыл. Ага, сто раз забыл. Я спешно закрыла файл, попутно порадовалась, что в нем не определилось никаких изменений, и выключила ноутбук. Айвин, где ты был? о О, -о! он растянулся на столе и подложил руки под голову. Где я только не был. Тебе все-все рассказывать? Даже к троллям забегал. Они, правда, ребята туповатые, зато веселые». Это был риторический вопрос. Ты в курсе, что пока тебя не было, на нас напали? Джейми чуть не похитили. Айвен прикрыл глаза, закидывая ногу на ногу. Что-то слышал? Не придуривайся, дело серьезное. К тому же, ты под подозрением. Он чуть повернулся ко мне. «Под чем?» Кто-то явно сообщил похитителю, когда Джейми останется дома один, и в этот же вечер ты исчезаешь, хотя выходной тебе никто не давал. Ну-ка объясни, что это было? Пикси притворно вздохнул. Я о тебе забочусь, а ты не ценишь, только обвинениями разбрасываешься. Ну извини, я развела руками. Как только перестанешь давать поводы, я от тебя отстану, а они все копятся и копятся. Ты случайно не знаешь, куда делось мое приглашение на королевский бал? Может, и знаю. Надо же, попала точно в цель. Я схватила Айвина со стола и потрясла его. Взметнувшиеся рыжие волосы хлестнули его по лицу. Ай, королева, ты совсем сбрендила. Назови причину, по которой я не должна тебя убить. Э-э, он задергался, но притих, когда я сжала его сильнее и, кажется, причинила ему боль. Жена, убившая или организовавшая покушение на супруга, приговаривается к пожизненному превращению в ежиху. Что за бред? Законы Пикси не бред, воскликнул он через чур пылка для зажатого в руках существа. Мой отец не посмотрит на то, что ты королева Лисьего дома. В первую очередь, ты моя жена. Никакая я тебе не жена! на сей раз он вскрикнул более или менее правдоподобно, и я ослабила хватку. Мы оба помолчали, давая возможность проявиться во всей красе другим звуком — тиканью часов и бадминтону во дворе. Джейми и Томми, судя по всему, затеяли спонтанный матч, и игра шла достаточно жарко. Сынуля то и дело вопил, что соперник бьет слишком сильно, а сам он промахивается, потому что солнце слепит. Приглашение было приложено к письму короля в первый же день. Не ожидала Тайвина столь быстрого признания. И ведь сама же могла догадаться. Он же копался в письмах, когда я впервые вошла в кабинет с Дворецким. И зачем ты скрыла это от меня? Чтобы защитить тебя, дурочка? Если бы мне грозила на балу беда, Бернард сообщил бы об этом. Айвен покачал головой. Нашла кого слушать? Он мертвый, ему все равно. Прекрати так говорить о нем. Бернард хоть и призрак, но это не значит, что у него нет чувств. О живых надо беспокоиться строго сказал пикси. Например, о полузадушенном мужа!» Сколько раз говорить, ты мне не муж? Ой, мама! Что-то засвербило на указательном пальце правой руки, и я от неожиданности чуть не выронила свою ношу. Воспользовавшись моим замешательством, Айвин выскользнул у меня из рук. Кольцо из волос пикси совсем из головы вылетело. Оно проявилось всего на пару мгновений и снова испарилось. Как будто у меня проблем мало. Я в раздражении тряхнула кистью. Мне еще к балу готовиться, громко сказано. Девочки сами справятся, но надо же кое-кого поставить на место. Кое кто посмотрел на меня снизу вверх с истинно лисьей усмешкой. А муж тебя отпустил? Обалдеть. Мне еще разрешение твоё нужно. Без него ты из дома не выйдешь. Была бы слабее здоровьем, давление бы уже от этого разговора подскочило. Я с 18 лет делаю, что хочу, даже благословение у родителей не спрашивала, когда выходила за Майкла. Я не шучу. Взгляд Айвина похолодел. Стоит мне запретить, и ты не сможешь никуда выйти из дома. Папе пожалуюсь. Дернувшаяся щека Пикси выдала его испуг. Власть родителя внушала трепет даже мужу королевы лисьего дома. А боялся-то папеньку Айвин, наверное, не зря. Раставишь до сих пор не доложил отцу о проделке братца, значит, гнев лорда Пикси. Это реально что-то страшное. Так и быть, иди, процедил Айвин в беспомощной злости. Только я пойду с тобой. Вот уж нет. Моим телохранителем этим вечером будет Тавиш, а ты останешься здесь и присмотришь за Джейми. Если что-то не нравится, уходи к своим троллям и спрячься получше, чтобы папа тебя не достал. Внутренний напряглась, ожидая очередной выходки наглого пикси, но он не предпринял ответного удара. Походил вокруг меня, недружелюбно зыркая, да и согласился на мои условия. Смотри не пожалей об этом, глупая королева, добавил он после уверений в своем хорошем поведении. За глупую королеву можно было и пинок получить. Только жаль бить такого маленького паразита. Ты что, мне угрожаешь? Забочусь о твоей безопасности, ответил Айвен сердито. Пытаясь сгладить между нами конфликт, я присела на корточки и проникновенно заговорила. Меня больше всего волнует безопасность Джейми. Он не только кровный наследник Майкла и имеет больше прав на королевство, чем я, но и ребенок. Я могу о себе позаботиться. Он нет. И мне будет трижды плевать на свое благополучие, если с этим мальчиком что-нибудь случится. Понимаешь, я в ответе за Джейми. Я поклялась на могиле мужа, что не брошу его ребенка. Считай, что принц мое сердце, моя душа. Прошу тебя, береги его. Айвин вдруг приблизился ко мне и зачем-то коснулся моего лица. Хватит плакать. Я не плачу. А это что? Он показал мне свою ладонь, которая влажно блестела. Я спешно протерла глаза. Ну, прослезилась слегка. Мне можно? Пикси покачал головой. Странная ты женщина. Случилось бы в детстве что-нибудь с моими родителями, ни одна из остальных папиных жен не взяла бы меня под свое крыло. Это было произнесено с такой грустью, что я просто не посмела отмочить шутку про гадкий характер Айвина. У вас такая недружная семья. Почему же? Он как-то неловко передернул плечами. «Нормальная. Интриги друг против друга не плетем, в личные дела без спросу не лезем, и ведь не удивлюсь, если последний пункт считается настоящим достоинством в их среде. Хотя, что интриги не плетут, уже хорошо. Робину в этом плане не повезло. Как назло, не только я вспомнила про семейку Блэкмунов. А что же твой любовничек не пригласил тебя на бал? Каявин увернулась прежнее ехидное настроение. Забыл или другую дурочку с короной себе нашел?» Он увернулся от моей руки, и я чуточку расстроилась, что не успела схватить его за шкирку. У Робина есть дела поважнее, чем какие-то дурацкие балы. Я встала и недолго думая поставила на стол ноутбук. Кстати, я не дурочка и короны у меня нет. Кыш, мне работать надо. Айвен трагически вознес глаза к потолку работать. Сочинять ерунду про совокупление аристократа и безродной сиротки это, видите ли, работа. Я так ударила по столу, что больно отбила ладонь. Хихикнув, Айвин обернулся лисом и выбежал из кабинета. Только же адекватно общались, а он опять за свое. Вздыхая, я растеклась в кресле и уставилась на так и не включенный компьютер. В словах муженька было вполне оправданное недоверие. Робин ни разу не намекнул на предстоящий бал в королевском дворце и не пытался меня пригласить. Соблюдал положенные этикетом приличия, его самого по какой-то надуманной или скандальной причине не пригласили. Спросить у него? Неведенье ведень меня как назойливый зуд, и я начала писать Робину письмо. Однако не продвинулась дальше приветствия. Это же какое-то ребячество! детский сад. Даже в пору своей юности не строчила ревнивые сообщения и не доставала никого полуночными звонками. Всегда было противно, когда за чем-то подобным ловила своих подружек. Я скомкала недописанное послание и бросила его в корзину для бумаг. И скажу честно, почувствовала после этого облегчение, не дело страдать от выдуманной проблемы. А если я ошибаюсь и здесь замешано что-то серьезное, все равно не узнаю правду из ответного письма просто буду держать ушки на макушке. Лисая или нет. Это было прекрасно. Когда я вышла из лисьего портала, меня окутал свежий вечерний воздух, наполненный ароматами цветов. Вот уж не предполагала, что попаду не сразу во дворец, а в парк перед ним, но так было даже неплохо. Увитая цветущими растениями каменная арка с изображениями лисиц выглядела получше собачьей дверки. Да и пейзаж перед глазами открывался более жизнеутверждающий, чем мрачные обои или светлая стена. Издалека доносились музыка и голоса. Разумеется, вся королевская семья не караулила мой приход, зато позаботилась о том, чтобы нас встретила прислуга. Три лакея в ярких ливреях и три неприметные горничные почти синхронно поклонились. Я превратилась в человека и машинально поправила отделанную черными кружевами накидку. Горничные встрепенулись, готовы исполнить любой мой каприз. Вас проводят во дворец, ваше величество, совершенно без эмоций сказал ближайший лакей. Королева вам признательна, но мы сами найдем дорогу, мягко ответил Тавиш. Мой телохранитель тоже успел перекинуться, только в этот раз внес существенную поправку в свой облик. Человеческий рост в купе с подобранным мек элегантным кремовым костюмом Пикси можно было принять хоть за принца. Второй мой сопровождающий, Томми, в черном костюме и серебристом жилете смотрелся не хуже. И что меня порадовало, его обычно затравленный и недоверчивый вид сменился сдержанным любопытством и предвкушением приключения. Я хотела, чтобы парни пошли рядом со мной по бокам, но Тавиш настоял на том, что рядом со мной пойдет министр, а он как личный охранник чуть поодаль. Приличие, чтобы их Виктория, я все равно буду рядом. Не подпущу к вам никого, кто будет вам неприятен. Чувствую, нелегко тебе сегодня придется». посочувствовала я. Вряд ли одни лишь Блэкмуны имеют планы на мои силы. Так что предстоит пресечь потоки просьбы, предложения, сделок. У меня и так куча нерешенных проблем, и вообще я несчастная вдова с ребенком, которой надо в срок сдать рукопись, чтобы не испортить отношения с издателем. Вряд ли вы сможете отказать королю, напомнил о своем скепсисе Томми. «Еще как смогу? Будет еще незнакомый мужик мне указывать, отрезала я. Не горячитесь, отказать в исполнении просьбы вы сможете, а вот отказ выслушать просьбу король железной луны сочтет за оскорбление. Да-да, я его выслушаю, все таки я у них в гостях. Мы шли по посыпанной тонким слоем белого песка дорожке уже пару минут, когда Тавиш снова заговорил. Надеюсь, вы на меня не в обиде, Виктория. Я заметил тогда за кустами Фаэтон, приготовленный, скорее всего, для вас. Вам было бы так удобней, однако я посчитал, что это будет небезопасно. Были случаи, когда в экипажи знати подкладывали туманящие разум артефакты и другие вредные вещи. К тому же, я не могу доверять Кучеру. Предусмотрительности в моем телохранителе было предостаточно, это бесспорно, и я отнеслась к его словам с пониманием. Может, другая бы на моем месте возмутилась, что ей приходится на каблуках тащиться через парк, но я не могла рисковать из-за мелких неудобств. Если со мной что-то случится, Джейми останется один. Тавиш, ты все правильно делаешь. Я на пару мгновений повернула голову в его сторону. Правда, не думаю, что меня захотят похитить домее многозначительно кашлянул. Ладно, ребята, убедили. Я о многом раньше не думала, пока это не случалось. Направо, коротко сказал Пикси. Мы послушно свернули на другую дорожку, чтобы мы не столкнулись с гуляющими по парку людьми, объяснил Тавиш. И действительно, чем ближе мы подходили к дворцу, тем больше народу выползало тут и там, и это были не только люди. По территории дворца разгуливало несколько кентавров в одинаковых строгих мундирах. Сразу ясно, что это не гости, а охрана, следящая за порядком. Ходили кентавры поодиночке и наблюдали за территорией, не подходя никому близко. Поэтому я немного удивилась, когда один из них ни с того, ни с сего направился в нашу сторону. Я почувствовала, как бдительный тавиш сократил между нами дистанцию, но волноваться было не о чем. Здравствуйте, Узнав стрелка с ярмарки, я расплылась в улыбке. Знакомое лицо от чего-то внушало уверенность и чувство безопасности, и я, как ребенок, радовалась встрече. Кентавр позволил себе самодовольную ухмылку. "На этот раз вы больше не будете играть со мной в игры, ваше величество. Простите". Моя радость чуть поутихла. На ярмарке только один из вашей компании был перевертышем. От вас, с мальчиком, исходила иная энергия. Видите ли, я обучен озам магии, и прощупать человека для меня не проблема. И передайте графу Блэкману, что у него запоминающиеся черты лица. Я тогда сразу его узнал. Других наверняка ввела бы в заблуждение его простая одежда, но для глаза полицейского это провальная маскировка. Он был таким же грубоватым, несмотря на то, что понял, кто я такая, но меня его поведение не задело. Как будто импонировало то, что он остался собой и не стал присмикаться перед важной персоной. "Передам", кивнула я. Только не знаю, увижу ли его сегодня. "Увидите, он приехал, пожалуй, раньше всех. Приехал, а мне ни словечко про бал не сказал". Надеюсь, мне удалось сохранить безмятежное выражение лица. Как поживает ваш лисенок?» Голос Кентавра значительно потеплел. Прекрасно, спасибо, учится и развивается, ответила я быстро, потому что взгляды моих спутников давили на меня почти материально. Могу ли я узнать ваше имя, почти ведь, друзья? Кентавр склонил голову, демонстрируя, что и хорошие манеры ему не чужды. Филипп из города Звонких Копыт. Сержант полиции Обычно патрулируя улицы столицы. Во дворце меня можно встретить только во время больших мероприятий вроде этого. Счастлив, что лунная богиня снова свела нас вместе. Мы душевно, но без лишних слов распрощались. Если бы не непопятки с Робином, Филипп занял бы все мои мысли до встречи с кем-нибудь еще. Не каждый же может похвастаться знакомством с настоящим кентавром. Да еще Джейми после обеда заявил, что хочет научиться превращаться в кентавра, раз ему все равно, надо будет развивать свой новый дар. К счастью, Тавиш его притормозил, мол, надо сначала понаблюдать за настоящими лошадьми, чтобы сладить с измененным телом и узнать побольше информации об этой удивительной расе. Эх, мне бы быть такой же спокойной, как Джейми. Вы слишком легко заводите знакомства, упрекнул меня Томми. Будьте осторожней, иначе это добром не кончится. Бьюсь об заклад, что как только мы зайдем внутрь, вы найдете еще пару-тройку друзей. Ну вот, опять он превратился в буку. Я осторожно и не выбалтываю, где у меня лежат деньги и какого цвета на мне белье», — отбила я. Я сам пример вашей слепой доброты. Будь на вашем месте другая, я бы гнил где-нибудь в темнице или вовсе был казнен». Спасибо за идею. В нашем доме как раз не хватает камеры пыток, а в саду можно поставить виселицу. И будет у нас идеальное королевство. И это вы еще сегодня не пили, буркнул Томми в полголоса. Я негромко рассмеялась, только он, похоже, не шутил. На полном серьезе считал меня безумной. Наверное, будет с опаской наблюдать за каждым моим бокалом и ждать, когда я начну качаться на люстре. Обещаю, я буду хорошо себя вести. Рядом же ты и Тавиш, и Робин за мной приглядит, Томми угрюмо махмыкнул. Конечно, граф ведь такой надежный». Чтобы не удариться в спор, я посмотрела в мерцающее мелкими звездочками небо. Неплотная дымка над дворцом развеялась, явив полную луну во всей красе. Лунная богиня, вряд ли ты слышишь мою безмолвную просьбу, и все же постарайся, пожалуйста, уберечь Робина от глупостей, а то сюрпризы не всегда бывают приятными.